«До свидания», — сказал Петр. Нажал кнопочку «Н.О., со стуком отложил телефон на стол, не сразу попал в рот сигаретой. Уж за то, что он не спит, а следует на происходящее вовсе не кошмар, можно было ручаться. Не сон это, а доподлинная явь, и явь, в которой ему лично, если прикинуть, не оставалось места. Он был жив». но в то же время лежал на Новосибирском кладбище рядом с Кирой. Только по орденам и документам и опознали. Алкоголь в крови, заявление в ЗАГС. Нет нужды долго ломать голову, чтобы вспомнить, у кого остались его документы и ордена. У индивидуума по имени Павел Иванович Савельев. Несколько мгновений казалось, что сквозь его голову, сквозь мозги пронесся физически ощущавшийся вихрь, и этот вихрь все расставил на свои места. То, что смутными образами гуляло в подсознании, обрело ясные, четкие формулировки. То, что не оформлялось в мысли, отлилось. То, в чем самому себе было страшно признаться, всплыло на поверхность и звучало в ушах. А еще там настойчиво присутствовала цитата, уж и не вспомнить откуда, «Голая, как правда». Как правда. Голая. Если набраться смелости и взглянуть фактом в лицо, голая правда такова. Брательник Пашка, явный сексуальный маньяк, субъект с подозрительными связями, шантажист, мошенник и... Наберись смелости хоть теперь пойти до конца. И убийца, как не страшно это произносить, пусть про себя, и убийца, врач Николай Петрович мог и в самом деле попасться вечером на глаза обкурившейся шпане. Марушкин мог и в самом деле вогнать себе убойную дозу героина, но в сочетании с только что услышанным сообщением об аварии нет тут случайностей никаких. Доктор, один из немногих, кто знал о подмене. Марушкин, один из немногих, кто знал, что под Панкратовым скрывается нечто иное. Одному холсту за триста, двум другим за сотню лет. Что же там, интересно? Точнее, кто? Все документы на вывоз в порядке? За границу вот-вот уплывет нечто дорогое? А как же иначе? Зачем было огород городить? В точности, как в деле Хромченко. Вот только у генерала Хромченко не хватило ни ума, ни решимости пристукнуть художника, намалевавшего поверх Айвазовского и Врубеля весьма аляповатые пейзажики. Предположим, генерала и смерть Мозилки не спасла бы. Дело, конечно, не в картинах. Скрытые под современной живописью старые мастера отнюдь не главное — И денежки, бацы, пожалуй, что не главное. Есть еще тарбачанский проект. Сто пятьдесят миллионов долларов. Сто пятьдесят миллионов долларов. Бог ты мой, смятенно подумал Петр. Пашка и в самом деле методично рубит хвосты. Попробуем разобраться с нашей математикой. До сих пор братовьев Савельевых в полном соответствии с законами природы было двое, но нежданно-негадно их стало трое: один мертвый Петр и два живых Павла. Это, разумеется, не порядок, это неправильно. Но уравнение мгновенно вернется к равновесию, если один из Павлов откинет копыта, склеит пласты, даст дуба, кочурица, одним словом, выпадет из списка живых не на бумаге, а всерьез. Лучше, если он растает в воздухе, пополнив ряды пропавших без вести. Нет нет. Ошибка в уравнении. Выглядеть оно должно совершенно иначе. Один мёртвый Пётр, один мертвый Павел. И третий живой, который непонятно кто. Физически он настоящий Павел, юридически же Иван Суходрищев или, скажем, Костас Василидис или даже токто худой Берген. Каже пежет Гельмесов. Да не суть важна. Главное, юридически все в порядке. Петр с пьяну разбился на машине. Павел! С Павлом что-то приключится в скором времени. Останется третий, который никому ничего не должен, свободен от всех обязательств и долгов, которого никому не придет в голову искать, потому что о его существовании никто и не подозревает, кроме немногих посвященных, чьи ряды катастрофически рядеют. Это и есть ответ. Другого в этой ситуации быть просто не может. Разбился Петр, покинул наш мир Павел. И третий, словно выпорхнувшая из куколки новорожденная бабочка, радостно и весело, беззаботно и вольно порхнет к сияющим горизонтам. Нет другого ответа, нет другого объяснения. Понятно, почему новосибирского Петра опознали только по документам и орденам. А как же иначе? это вовсе не Петр. А вот Павел должен, очень похоже, погибнуть так, чтобы его хладный труп видела и опознала как можно больше народа, чтобы никаких сомнений не осталось. Что я подписывал? Обожгла его незатейливая мысль, которой прийти бы в голову пораньше. Что я, придурок, наподписывал? Ведь это я все подписывал. Я, Павел Иванович Савельев. Продолжая логично и трезво рассуждать в том же направлении, находим ответы на этот вопрос. Вероятнее всего, подмахивая гору бумаг... чье содержание до сих пор остается тайной, ненароком подписал пару-тройку документов, по которым все полномочия распоряжаться тарбачанскими инвестициями в случае каких-либо недоразумений с П.И. Савельевым просто-таки автоматически переходят к некоему третьему лицу, обличенному всеми нужными полномочиями и доверием. Только так. Иначе не стоило и огород городить. Могучие финансовые потоки, словно бы невзначай, изменят направление, не незнамо как свернут в сторону офшорных банков, пропетляют по бумагам и электронным сетям, а там и ухитрятся раствориться в безвестности.